С 1545 по 1563 год, созванным по вопросу о церковной реформе и борьбе с реформацией, стали раздаваться воинственные антиреформационные речи. В результате уже с февраля 1545 года Генрих VIII вновь начал налаживать отношения с протестантскими князьями Германии, опасавшимися, что Карл V вскоре начнёт против них войну. Между Франциском I и Генрихом VIII 7 июня 1546 года был заключён договор о мире, который мог стать важным шагом в создании новой антигабсбургской коалиции. Но английский король уже явно слабел. Во время церемонии заключения мира с Францией писали очевидцы, он постоянно опирался на плечо Кренмера. Одновременно Генрих VIII пошёл на уступки протестантам в самой Англии. Кренмеру было разрешено перевести на английский язык основные молитвы и псалмы. Реформы 1530-х годов и королевская реформация оказались всё же необратимыми. Парламент, чтобы положить конец спорам о престолонаследии, поскольку Эдуард был слабым и болезненным, католики настаивали на признании законной наследницей Марии, а протестанты Елизаветы издал указ, предоставивший королю исключительное право передавать корону кому угодно посредством особой грамоты или завещания. На основе этого указа в ноябре 1546 года было составлено завещание. В последнем завещании порядок наследования престола был таким: Эдуард в случае его смерти Мария, также болезненная и слабовольная, а вслед за ней в случае её смерти дочь от брака с Анной Болейн, Елизавета. Таким образом, события внутренней и внешней политики последних лет царствования Генриха VIII показали, что Тюдоровская монархия решительно сменила внутри и внешне политическую ориентацию, когда ей опять стали угрожать Габсбурги, то есть вернулась к стратегической линии 1530-х годов. Тогда были заложены основные принципы английской монархии и английской дипломатии последующих десятилетий. Последний раз Генрих VIII женился на вдове лорда Латимера, Екатерине Парк, которая до этого замужества пережила уже трёх мужей. В политические дела она не вмешивалась, что однако не помешало Генриху VIII попытаться и её привлечь к ответственности. Однако смерть короля, последовавшая 26 января 1547 года, спасла её от эшафота. Когда Генрих VIII умер, Придворные даже не могли сразу в это поверить. Они думали, что кровавый король лишь притворился спящим и слушает, что они говорят о нем, для того, чтобы, встав с постели, отомстить им за непокорность и заговоры. И только когда от тела пошел душок, стало ясно, что Генрих VIII уже больше не встанет. Чем примечательны царствование и политика этого короля? Думается прежде всего тем, что в эти годы Были заложены основные камни фундамента английской абсолютной монархии и разработаны главные принципы политики и равновесия сил в международных делах, которая отличала Англию в течение многих последующих столетий. Но все это создавалось чрезвычайно деспотическими методами. Коварный, подозрительный и жестокий король был безжалостен не только по отношению к своим настоящим врагам, но и к тем, кто строил здание английской монархии и государства в Уилси Кромвель, а также к тем, кто составил мировую славу Англии тех лет, Мор. Он действовал решительно и смело, попирая многие привычные нормы и представления, вполне в духе тирании эпохи возрождения. Даже реформацию он провёл по-своему. С одной стороны, в Генрихе VIII было много типично средневековых черт, как в человеке и политики. А с другой стороны, он являл собой уже довольно отчётливо проявлявшийся тип абсолютного монарха раннего нового времени. В его политике чувствовались как наследие средневекового универсализма, так и зародыши национального централизма последующих эпох. Похоронен Генрих VIII в традиционной усыпальнице английских королей в Вестминстерском аббатстве. Конец первой статьи.